Глава, 56. «Нападение произошло вчера поздно вечером», — рассказывал Эйш. Остатки группы заговорщиков Кин, Люкел и Шуден сидели на крыше дома, в ожидании, пока Рауден наведет приближающий Эйен на похоронные костры на Дворцовой площади. Барон Шуден в оцепенении сидел на парапете и изредка качал головой, не в силах поверить в случившееся.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 Пусть он перестанет таиться. Стране необходим король. Кейн вздрогнул и напрягся. Но принц только тихо вздохнул. Офицеры, не спешиваясь с сёдел, выстроились в ряд, и даже с крыши он ясно видел их лица. Смятение и тревога мешались на них с надеждой. «Надо действовать быстро, пока Джиерн не успел подготовить ответный удар», сказал друзьям Рауден. «Разошлите гонцов к придворным». Коронация состоится через час. Рауден решительным шагом вошел в тронный зал. Позади возвышения с троном стояли Сарин и молодой патриарх Коровитов. Принц впервые видел его святейшество, но описание Сарин оказалось предельно верным. Длинные золотистые волосы, многозначительная намекающая на всеведение улыбка и окружающие его облаком ощущение собственной значимости бросались в глаза с первого взгляда.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 но тут же понял, что никогда не испытывал подобного раньше. Сила шла извне. Кто-то другой управлял Дор. Принц лихорадочно оглядел толпу, и его взгляд остановился на коротышке валой мантии, почти невидимом за спинами дворян. Сила шла от него. «Жрец Дерети успел удивиться Рауден. Светловолосый коротышка растянул губы в ухмылке.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 Жрец с отвращением озирался по сторонам и в конце концов протолкался к дверям и покинул зал. Сарин не обратила внимания на его уход. Она не спускала глаз с принца. Поздравляю вас, Ваше Величество. Она потянулась и легко его поцеловала. Не могу поверить, что они меня приняли, пораженно прошептал он. Десять лет назад они отреклись от элантрийцев.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 Я почувствовал Дор как раз перед тем, как на иллюзии потерял силу, и энергия шла от жреца. На секунду он стиснул зубы. «Могу я попросить Эйша взаймы?» «Конечно», — Сарин взмахом подозвала Сеона поближе. «Эйш, ты можешь доставить от меня послание?» — спросил Рауден. «Без сомнения, Ваше Величество». Сеон почтительно колыхнулся в воздухе. «Найди в новом Эландрисе Галадона